А на следующий день разослал верховых с запечатанными приказами старейшего, велев вскрыть печати по дымовому сигналу. Поэтому, когда большая орда, сбив слабый заслон дивизии на Ореховом перевале, хлынула в долины Драконьего хребта, и опомнившийся князь Баргот со своей дружиной, стиснув зубы от позора, рванул навстречу врагу, Гагрид встретил его с дивизией у змеиных отрогов, и остановил его безумный налет словами «Дружины будут здесь через неделю. От твоей смерти, князь, выиграет только орда. Ты должен собрать войско». И вот сейчас князь боргот требовал суда. Столпившиеся вокруг шатра воины вытягивали шеи, пытаясь через головы властителей разглядеть, что будет дальше. Об умении старейшего владеть мечом ходили легенды. Князей же занимал другой вопрос. Сейчас перед старейшим стоял, преклонив колени, последний из князей, чей род когда-то давал Атлантору старейших князей страны. Последний, кто мог претендовать на каменный трон, высящийся у короткой стены палаты князей. К тому же мятежник — единственный из выживших сторонников древнего пути. Один удар — и... Старейший медленно наклонился и взял меч. Толпа затаила дыхание. Старейший покачал меч, приноравливаясь к балансу, потом высоко воздел над головой склоненного князя. Следующее движение не успел уловить никто. Меч исчез, гулко взвыл рассекаемый воздух, блеснувшее лезвие, совершив полный оборот, на мгновение вновь зависло в высшей точке и рухнуло вниз. Меч вошел в землю у самого обреза сапога, срезав тонкую прозрачную стружку с кожаной подошвы Есть! — вдруг заорал кто-то в толпе. — Есть кровь! Но князья и сами видели, что кожа на шее, натянутая между двумя позвонками, рассечена короткой царапиной. Кровь выступила и лежала жирным набухшим червяком. Однако ни одной капли не пролилось на землю. Князь чигор восхищенно цокнул языком и, как старший по годам, громко выкрикнул древнюю формулу «Наказан и прощен!». Толпа возбужденно загудела, а старейший вдруг наклонился и помог подняться князю Барготу. Тот был взмокший и растерянный. В миг, когда лезвие коснулось его шеи, он успел распрощаться с жизнью. — Спасибо за заботу о домене, князь, — серьезно произнес старейший и повернулся к остальным. — И вам спасибо, властители долины побережья. Завтра к полудню жду вас на совет. Да прибудут с вами духи предков. И, резко повернувшись, двинулся сквозь возбужденную толпу к палаткам дивизии. У пола штабной палатки он обернулся к отставшему на полшага Гагриту и ласково похлопал его по плечу. — Ну что, ежик? — Пришлось сдерживать характер. Тот смущенно хмыкнул. — Ладно, иди отдыхай. О твоих делах я наслышан, одобряю. Ну, а подробности завтра доложишь. В палатке у стола сидел человек в стандартном серо-черном комбинезоне ночной кошки. Старейший плотно задернул полог и, знаком посадив вскочившего гостя, растянулся на разосланной в углу огромной шкуре пещерного медведя. — Ну, что скажешь, король сумерек? Посетитель соскочил с раскладного кресла и, опустившись на корточки, произнес. — Завтра. Старейший презрительно фыркнул. — И все? — Да об этом знает половина войска. — Франк, сколько раз тебе говорить, что, где, когда — это тактика. Если мы ограничимся тактикой, они нас раздавят. Ты мне ответь, почему? Собеседник медленно кивнул. — Я думал, но я не знаю. — Думать, милый, мало. Надо искать. Старейший нахмурился, потом спросил. — Что ты можешь сказать о том большом шатре? — Что у выхода из лягушачьего лога? Это капище. — А почему капище в шатре? — Ну... Тот, кого назвали Франком, озадаченно потерся щекой о правое плечо. — А действительно, почему? Старейший иронично посмотрел на него. «Вот, — Вот-вот, милый. Я думаю, ты идентифицировал все собравшиеся кланы и роды, локализовал вождей старейшин, прочесал каждый бугорок в долине. А ответа на мой вопрос не знаешь. Но мы не искали, кому нужно капище. А все-таки любое это сожское капище открыто всем ветрам, а это в шатре. Почему? — Ну, не знаю. Старейший неодобрительно покачал головой, но глаза блестели, явно посмеиваясь над смущением молодого начальника ночных кошек. Там чернозуб. «Что — Что? У Франка округлились глаза. — Но ведь это значит... Он замолчал, не смея произнести вслух вспыхнувшую мысль. — Ты прав. Если они волокут за собой воплощение великого отца степи, это не набег, это кочевья. Похоже, их кто-то выдавливает из степи или тащит. — И что же нам делать? Старейший глубоко вздохнул. — Займемся арифметикой. Поймав удивленный взгляд, Франко рассмеялся. — Минус на минус, дает плюс. Поднимай ночных кошек. Сегодня ночью пойдем говорить с ханами. К заходу луны, чтоб были готовы, а я пока вздремну. Третьи сутки в седле. Когда за Франком упал полог, старейший завернулся в медвежью шкуру и, засунув под голову кулак, попытался задремать. Но сон не шел. Перед глазами вдруг как живые встали лица из другого времени и иного мира.